Вступление. Эта книга описывает естественные методы поддержания здоровья, которые препятствуют развитию рака или усиливают эффект от его лечения. Они призваны дополнить обычные методы лечения, такие как хирургия, радиотерапия, химиотерапия. Содержание данной книги не может заменить врачебную консультацию. Ее не следует использовать для постановки диагноза или в качестве руководства для самолечения. Все клинические случаи, к которым я обращаюсь на последующих страницах, взяты из моего собственного опыта. За исключением нескольких, описанных коллегами-врачами в медицинской литературе, они обозначены особо. Имена пациентов и другие отличительные признаки по очевидным причинам изменены я решил изложить современное понимание рака и природных механизмов защиты от него простым языком. В некоторых случаях это не позволило мне описать всю сложность биологических явлений и детали полемики вокруг существующих клинических исследований. Полагаю, я остался верен духу этих исследований и все же хочу извиниться перед биологами и онкологами за упрощение того, что для многих из них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 Неоплазма означает рак. Этот результат указывает на то, что в возникновении распространенных видов рака основную роль играет окружающая среда. В сущности, все исследования проблемы рака сходятся в одном: генетические факторы вызывают смерть от этого заболевания самая большая в 15% процентах случаев. Иными словами, не существует никакой генетической обреченности, и мы можем научиться защищать самих себя.